Анализ характера Продвигаясь в том же направлении, что и мои предшественники, стремившиеся обогатить подход эгопсихологии к психоаналитической технике теории объектных отношений, в скобках «Смотрите Кернберг», 1980, ниже я предпринимаю попытки соединить мои представления о структурных особенностях пациентов с тяжелой патологией характера с теорией техники Фенихеля, в скобках 1941-й. Предложенные Фенихелем метапсихологические критерии интерпретации включает в себя критически осмысленные технические рекомендации Вильгельма Райха, касающиеся анализа сопротивления характера. Согласно моему пониманию, бессознательные интрапсихические конфликты являются не просто конфликтами импульса и защиты, но конфликтами между двумя противоположными единицами или наборами интернализованных объектных отношений. Каждая такая единица состоит из я-репрезентации и объект-репрезентации, несущих в себя определённое производное влечение, в скобках с клинической точки зрения, аффективную установку. Как импульс, так и защита выражаются через эффективно окрашенное интернализованное объектное отношение. Патологические черты характера постоянно выполняют основную защитную функцию в психологическом равновесии пациентов с тяжелой патологией характера. Все защиты характера состоят из защитных сочетаний «я» и объект репрезентации, противодействующих другим пугающим вытесненным сочетаниям «я» и объекта репрезентации. Так, например, мужчина, чрезмерно склонный к подчинению, может действовать под влиянием я-репрезентации, которая охотно подчиняется властной и защищающей родительской в скобках объектной репрезентации. Но такой набор репрезентации защищает его от вытесненной злобной я-репрезентации, бунтующей против садистических и кастрирующих родительских репрезентаций. Такие конфликтующие интернализованные объектные отношения могут при подходящих обстоятельствах оживать в переносе, и тогда защита характера становится сопротивлением переноса. Интерпретация сопротивления переноса в понятие гипотетических объектных отношений может привести к активизации этих «я» и объекты репрезентации в переносе, таким образом превращая отвердевшие защиты характера в активные интрапсихические и трансферентные конфликты. Чем тяжелее патология характера, тем в большей мере патологические черты приобретают специфические функции в переносе. Они становятся одновременно и сопротивлением характера, и сопротивлением переноса. Компромисс импульса и защиты, представленный такими патологическими чертами характера, также приводит к более или менее скрытому удовлетворению импульса в переносе. То, что в тяжелых случаях патологические черты характера преждевременно и постоянно вклиниваются в ситуацию переноса, означает, что пациент преждевременно вступил в стадию серьезных искажений в своих взаимоотношениях с аналитиком. Эта ситуация напоминает обычный невроз переноса, но и отличается от него. Типичный невроз переноса у пациентов с менее тяжелыми нарушениями должен какое-то время развиваться и обычно сопровождается уменьшением проявления невроза в неаналитической ситуации. Перенос же у пациентов с тяжелой патологией характера заключается в том, что пациент как бы проигрывает тот же паттерн поведения, который присущ ему во всех прочих сферах жизни. Кроме того, тяжесть патологии проявляется в той степени, в какой патологические черты характера выражаются через невербальное поведение, а не посредством свободной ассоциации. Эта ситуация усложняется тем, что чем тяжелее патология характера, тем в большей мере в невербальном поведении пациента, наблюдаемом в течении, недели или месяцев, проявляется парадоксальное развитие. Время от времени на любом психоаналитическом сеансе можно наблюдать хаотичные скачки, что в значительной степени затрудняет выбор центрального материала для интерпретации. И все же в течение недель, месяцев и даже лет в этом хаосе присутствует странное постоянство. Бессознательный и высокой степени специфичный набор искажений проявляется в отношении пациента к аналитику. Он связан с активизированными в качестве защиты интернализованными объектными отношениями. Надо достичь их разрешения в контексте анализа переноса, чтобы добиться значительного структурного интропсихического изменения. Часто два взаимно противоречивых набора примитивных объектных отношений активизируются поочередно, являясь защитами друг от друга. Иногда их взаимная диссоциация является основным сопротивлением нуждающимся в проработке. Или же какое-то одно специфическое объектное отношение оказывает длительное, незаметное, но сильное влияние на взаимоотношения пациента с аналитиком, проявляясь более в искажении психоаналитической ситуации в течение долгого времени, чем в конкретном развитии. Клиническая иллюстрация Мистер Т, неженатый мужчина, 30 с лишним лет, работающий в сфере социальной реабилитации, обратился за консультацией по поводу трудностей во взаимоотношениях с женщинами и с клиентами на работе в связи с крайне ограниченной способностью переживать эмпатию. Он жаловался также на общее чувство неудовлетворенности в форме скуки и раздражения и сомневался в смысле жизни. У него было нарциссическое расстройство личности без выраженно пограничных или антисоциальных черт. Поначалу его отношение к психоанализу и свободным ассоциациям было крайне амбивалентным. С одной стороны, он считал меня самым хорошим психоаналитиком среди сравнительно небольшого профессионального социума, где я работал. С другой стороны, он полагал, что психоанализ – достаточно старомодная техника прошлого. Он относился к моей в его восприятии ригидной психоаналитической позиции как к чему-то помпезному и скучному. Его собственные теоретические подходы образования были почти диаметрально противоположны психодинамической точке зрения. На ранних стадиях психоанализа мистера Т. беспокоила, интересно ли мне то, что он говорит. Он подозревал меня в полном равнодушии, и ему казалось, что любое движение, которое я делал, пока он лежал на кушетке, не имело никакого отношения к нему. Так он предполагал, что я навожу порядок в своей чековой книжке. Он сильно сердился, когда замечал, что я забыл какое-то имя или событие, упоминавшееся им на предыдущих сеансах. Свободная ассоциация мистера Те вращались вокруг его последней партнерши. Сначала она казалась ему очень привлекательной и желанной, но затем он обнаружил в ней недостатки. Ему стало казаться, что она получает от него гораздо больше, чем он от нее, и ему захотелось разорвать эти взаимоотношения. В этом контексте его общее подозрительное отношение к женщинам и страх, что женщины его эксплуатируют, стали основными темами свободных ассоциаций. Этот страх можно было связать с отношениями мистера Т с матерью, занимавшей видное социальное положение в провинциальном обществе и командовавшей его отцом. Пациент воспринимал ее как властную женщину, которая любит вмешиваться в чужие дела, нечестную и манипулирующую. Мистер Т описывал отца как человека, погруженного в работу, замкнутого в себе и недоступного в течение всего его детства. За два первых года психоанализа взаимосвязь его отношения к его девушке, к матери и ко мне становилась все более очевидной. Я изображаю ложный интерес к пациенту, а на самом деле использую его ради денег или делаю вид, что слушаю его, а сам обдумываю свои дела. Девушка притворяется, что любит его, а на самом деле лишь эксплуатирует в социальном и финансовом смысле. Постепенно выяснилось, что сам мистер Т обращался с ней как властный эксплуататор. Он считал, что она должна угадывать его настроение и удовлетворять его потребности, в то время как сам он не обращал внимания на ее состояние. Но когда я пытался тактично показать ему его собственный вклад в их сложности, мистер Т со злостью обвинял меня в том, что я хочу вызвать в нем чувство вины и что я веду себя по отношению к нему как его мать. Я казался ему коварным человеком, любящим вмешиваться в чужие дела, командовать и вызывать у других чувство вины, как его мать. Стало очевидным, что в переносе я играл роль его матери. Либо я равнодушно молчал, лишь делая вид, что он мне интересен, либо мне хотелось навязать ему мои взгляды с помощью чувства вины, и я получал садистическую радость от такого контроля. Попытки показать ему, что он приписывает мне свое собственное неприемлемое поведение по отношению к женщинам были бесплодными. Он разорвал отношения со своей девушкой, и через несколько месяцев появилась новая женщина, взаимоотношения с которой быстро превратились в точную копию предыдущих. В течение следующего года одни и те же темы, казалось, бесконечно повторялись в его свободных ассоциациях и в его отношении ко мне. «Постепенно я пришел к заключению, что воспроизведение взаимоотношений с матерью в переносе и в поведении с женщинами служит целям защиты так же, как и инстинктом». Он как бы получал тайное удовлетворение хотя бы отчасти своей неосознанной потребности в садистическом контроле со стороны женщин, с которыми встречался. Кроме того, он проецировал на женщин образ своей матери, и это поддерживало рационализацию его нападения на них. На третьем году психоанализа я понял, что отношения мистера Т ко мне в переносе в основном остаются неизменными с самого начала терапии. Подобным образом, его воспоминания о переживаниях детства и отношениях с матерью, на основе которых можно было объяснить его поведение женщинами и его отношения ко мне, никак не изменили убеждений относительно своего настоящего или прошлого, которых он сознательно держался. Я также заметил, что в его постоянном подозрительном отношении ко мне и в его злости легко зарождается. Продолжается фантазия о прекращении терапии. Хотя на самом деле он не прекращал приходить ко мне, у меня не было той уверенности относительно его намерения продолжать психоанализ, какая есть по отношению к другим пациентам. Хотя они могут иногда пропустить назначенный сеанс, отыгрывая вовне негативные реакции переноса, я все-таки сохраняю уверенность, что они вернутся. С этим же человеком я ощущал, что наши взаимоотношения хрупки и явно не углубляются. Я мог также в течение нескольких месяцев наблюдать, как мистер Т достаточно охотно слушал мои интерпретации, но затем либо сразу соглашался с ними, как бы предполагая, что он это знал раньше, или сразу не соглашался, или же пытался со мной спорить. Интерпретации, которые я не принимал сразу, он просто оставлял без внимания. «Иногда же он, казалось бы, очень интересовался интерпретациями и пытался пользоваться ими, консультируя своих клиентов, но я никогда не видел, чтобы во время наших сеансов он попытался воспользоваться ими для углубления понимания самого себя, иначе говоря, его реакция по отношению ко мне отражали хроническую неспособность зависеть от меня для углубления психологического исследования. Вместо этого он вытаскивал из меня интерпретации и хотел пользоваться ими для своих целей». Описания Абрахама, Розенфельда и мои собственные, относящиеся к нарциссическому переносу, явно подходят к данному случаю. Когда я попытался проинтерпретировать эту динамику и с ним вместе исследовать функции его установки, оказалось, что мистер Т защищал себя от интенсивного чувства зависти ко мне, и это заставляло его использовать все, по его мнению, новое и хорошее, что от меня исходило для своих целей. Эта зависть и защита от нее отражали как до Эдипова, так и Эдипова конфликты. Постепенно ему стало ясно, что хотя он таким образом может защитить себя от зависти ко мне, он отказывался использовать мои комментарии для самопознания. Это открытие вернуло нас к его изначально презрительному и скептическому отношению к психоанализу, противоположному его собственным убеждениям, которые он применял в своей работе с клиентами. Через какое-то время мистер Т начал понимать, что он разрывается между различными точками зрения на меня. Я инструмент, который может помочь ему разрешить его затруднения женщинами, следовательно, тот, кому он из-за этого завидует невыносимой завистью. И одновременно я человек, которому совсем не в чем завидовать, подкрепляющий его убеждение, что от психоанализа ждать нечего». Анализ его установки по отношению к моим интерпретациям и косвенным образом анализ его резко противоречивых и постоянно колеблющихся установок по отношению ко мне усиливали в нем беспокойство и чувство одиночества во время сеансов. Он ощущал, что даже если я прав, я делаю это, чтобы добиться торжества над ним и показать себя. Поэтому он чувствовал себя обессиленным, потерянным и отвергнутым мною. В этом контексте на четвертом году психоанализа произошел следующий довольно длительный эпизод. Мистер Т начал с особым вниманием относиться ко всем моим, с его точки зрения, недостаткам, как на сеансах, так и вне их. За моей спиной он создал целую сеть, по которой получал информацию обо мне, состоявшую из различных групп небольшого города, в котором мы жили. В конце концов, он установил контакты с группой недовольных членов местного психиатрического социума, которые плохо относились к моей организации и к той роли, которую я в ней играл. Мистер Т сошелся с одним человеком, относившимся ко мне особенно враждебно, и тот снабжал его информацией, которая, по мнению пациента, могла бы мне повредить. Взамен мой пациент рассказывал тому человеку о моих ошибках как аналитика. Когда преувеличенные слухи обо всем вернулись к пациенту через третье лицо, он обеспокоился и во всем не исповедовался. Сам тот факт, что несколько недель он мог скрывать эти вещи, говорит о непрочности наших терапевтических взаимоотношений, об ограниченности свободных ассоциаций пациента и об искажении психоаналитического сеттинга. Исповедь мистера Те сначала вызвала у меня бурную эмоциональную реакцию – Я чувствовал боль и злость, и я ощущала свою беспомощность перед контролем со стороны пациента. Лишь через несколько часов я смог осознать, что в данный момент активизировались взаимоотношения мистера Те с его матерью, но роли переменились. Теперь он идентифицировался с агрессором, а я в контрпереносе идентифицировался с пациентом как жертвой манипуляции матери». Я также понял, как сильно пациент боится, что я могу отомстить ему или покинуть его, и что этот страх смешан в нем с чувством вины. После того, как он рассказал о своих фантазиях, что я мщу и бросаю его, он спонтанно добавил, что сам бы так поступил в подобной ситуации. Я сказал, что его поведение, как он его описывает, напоминает отношение к нему его матери. На этот раз он мог принять мою интерпретацию». Я также сказал, что поскольку он понимает, что его любопытство к моей личности содержит элементы агрессии, нет необходимости отрицать это чувство. Мистер Т признался, что его возбуждали сплетни, которыми он обменивался с враждебной группой. Он понимал, что предает наш с ним уговор о честности в общении и рискует прервать взаимоотношения со мною, но также ощущал чувство свободы и силы, которое вызывало восторг и даже опьяняло. Фактически, добавил он, «теперь ему уже не страшно, что я выставлю его, поскольку он уже пережил нечто «хорошее», в кавычках». Дальнейшее исследование помогло ему понять, что чувство удовлетворения, силы и восторга происходили из ощущения, что он может контролировать меня и мною манипулировать, а я же сильно ограничен своей аналитической установкой. Он никогда раньше не видел наши взаимоотношения с такой точки зрения». Это, в свою очередь, заставило нас углубиться в исследования его текущих взаимоотношений со мной, в которых он осмелился идентифицироваться со своей матерью, ощущая глубокое чувство могущества и удовлетворения при выражении своей агрессии, которую он боялся признать в себе, в то время как я оказался в его роли, в роли беспомощного человека, находящегося во власти пациента, подобно тому, как тот сам находился во власти своей матери». Эта агрессия включала в себя оральную зависть и анально-садистические импульсы, смешанные с импульсами кастрации. В скобках, последние преобладали на поздних этапах анализа. Впервые мистер ТС мог пережить опыт идентификации с образом своей матери, которую он все эти годы проецировал. В то же время он соприкоснулся с агрессивным компонентом своей ревнивой зависти ко мне. В течение последующих нескольких месяцев стало возможным показать ему, что его образ себя как беспомощного, пустого, преследуемого и одинокого человека, окруженного эксплуатирующими женщинами, был защитой от другого «я-образа», в котором он идентифицировался со своей властной матерью и получал садистическую радость от взаимоотношения с женщинами и со мной, как со своими бессильными рабами, или как с рабами своей матери, в скобках. В результате произошла интеграция ранее диссоциированной и вытесненной садистичной «я» репрезентации, основанной на идентификации с матерью, и пустым, бессильным «я», которая была защитой от первого. Вследствие и в контексте интеграции этих противоречивых аффектов и «я» репрезентаций, мистер Т стал способен глубже исследовать взаимоотношения со мной и начал лучше понимать свое отношение к женщинам и к матери. Кроме того, в переносе стал появляться новый образ меня. Я стал для него терпимым и теплым отцом, относительно которого пациент испытывал чувство зависимости и сексуальное желание, что явилось первым видоизменением основного переноса и его переживания, касающихся прошлого. Я хотел бы подчеркнуть некоторые технические стороны этого анализа. «Во-первых, ранняя активизация сопротивления переноса, злость мистера Те и подозрительное отношение к моей заинтересованности, повторяло его взаимоотношения с женщинами. Поэтому я мог сразу соединить анализ характера с основными темами свободных ассоциаций – отношения с женщинами в скобках». Во-вторых, частичная природа его «я» репрезентации, связанная с этим неспособностью углубить эмоциональное взаимоотношение и со мной, и с женщинами, и соответствующая всему этому ригидная версия прошлого, оказались устойчивой глобальной защитой и препятствующей прогрессу терапии. Внимание к установке пациента относительно моих интерпретаций дало мне возможность интерпретировать самый глобальный аспект его нарциссической структуры личности, его идентификацию с адистической материнской репрезентацией, как ядро его патологического грандиозного «я». Ее проработка в переносе была необходима для дальнейшего развития психоаналитического процесса. Надо подчеркнуть, что возбуждение и садистическое поведение по отношению ко мне, связанное с диссоциированными я-репрезентациями, во взаимоотношениях мистера Т с различными женщинами были сознательным переживанием, проявлявшимся только в капризах и длительных эмоциональных бурях, которые были оправданы, поскольку на женщину он интенсивно проецировал образ матери. Таким образом, эта я-репрезентация была осознанной, но диссоциированной от переживания себя как одинокого и приниженного человека. Мистер Т использовал рационализацию и защищался от таких чувств посредством примитивных механизмов защиты, в частности, посредством проективной идентификации. Проявление этих паттернов грандиозности и садизма в переносе и его интеграция посредством интерпретации с противоположными я-репрезентациями атакуемого и эксплуатируемого ребенка явились успешным завершением систематического анализа соответствующего сопротивления характера, который проявился прежде всего по отношению к моим интерпретациям. Задним числом пациент мог понять, что, отвергая мои интерпретации и принимая их, он играл и роль своей матери, и роль самого себя как фрустрированного ребенка. Такой ход событий иллюстрирует также одно любопытное отличие нарциссического грандиозного «я» от диссоциированных или вытесненных нормальных «я» репрезентаций, против которых грандиозное «я» служит защитой. В основной своей «я» концепции пациент представлял себя несправедливо обиженным ребенком, который должен эти обиды компенсировать. Такая концепция стояла за «праведной» в кавычках и хорошо рационализированной эксплуатацией женщин и за презрительным невниманием ко всему, что могло оживить его зависть. Садистический же, злобный, но вызывающий восторг аспект «я», которые были снаружи в переносе, был также частью нормальной, напитанной агрессии «я» репрезентации, которая, как это ни странно, была более аутентичной и глубокой в отношении к объектам, чем защитная поверхностная «я» репрезентация. На глубоком уровне пациент проецировал на образ садистической матери свое чувство гнева, исходящее из разнообразных источников. С другой точки зрения, тупик, который занял значительную часть третьего года терапии, можно задним числом интерпретировать как следствие механизма всемогущего контроля. Доцент успешно отражала моей интерпретации, относящиеся к диссоциированным агрессивным аспектам его «я», со злостью обвиняя меня в том, что я пытаюсь вызвать в нем чувство вины всякий раз, когда я в своих интерпретациях касался агрессивной стороны его поведения, неприемлемой для него, как если бы я должен был либо функционировать как властная мать, либо оставаться бессильным. Моя реакция обиды и гнева на его отыгрывание вовне негативных аспектов переноса говорила не только о моем контрпереносе но и об активизации во мне его образа себя как беззащитного и испытывающего боли ребенка, на которого нападает властная мать. Моя эмоциональная реакция таким образом помогла мне углубить анализ его восприятия самого себя в отношениях с матерью. одновременно я мог показать пациенту, что он отыгрывает роль матери в своем отношении ко мне. Такое объяснение используют представление рэкера о конкордантной и комплементарной идентификации в переносе, в которых делается акцент на объектных отношениях при анализе контрпереноса. Стратегии анализа характера Степень тяжести патологии характера не является достаточно очевидным критерием, чтобы на основании его можно было решить, нужно ли начинать интерпретацию защит характера сразу или позже. Предложение Фенихеля в скобках 1941 исследовать защиту характера в соответствии с главными темами данной точки аналитической ситуации – разумный подход, позволяющий на практике решить вопрос, когда нужно анализировать сопротивление характера. Фенихель считал, что сначала надо работать с привычными и постоянными защитами характера, чтобы освободить личность от «ригидности» в кавычках, прочими же сопротивлениями характера заниматься по мере того, как они становятся сопротивлениями переноса. Но для этого надо сначала понять, имеем ли мы дело с защитой характера, и если это так, является ли она основной с экономической точки зрения на данный момент. Фенихель предлагает работать с наиболее важными текущими конфликтами инстинктов. Это наиболее важные конфликты на данный момент, скобках 1941. Я полагаю, что на важность конфликтов указывает интенсивность аффекта в представленном материале, поскольку влечение, независимо от того, действуют ли они в конфликте на стороне защиты или на стороне импульса, проявляются как заряженное эмоциями интернализованные объектные отношения доминирующее в отношении аффекта объектное отношение, представляет в аналитической ситуации и доминирующий в экономическом смысле конфликт инстинкта. Но то, что доминирует в эффективном плане, не то же самое, что при обладает на сознательном уровне или на уровне поверхностных проявлений. Как говорит Фенихель, мы должны действовать там, где находится аффект в данный момент. Надо добавить, что сам пациент об этом не знает, поэтому сначала нам надо поискать место сосредоточения аффекта. Я думаю, что надо исследовать первое – содержание свободных ассоциаций, второе – основной характер взаимодействия пациента и аналитика в их взаимоотношениях, включая сюда и невербальные реакции пациента во время сеанса, и третье – общее отношение пациента к психоаналитической ситуации в течение нескольких месяцев или даже лет. На основании этих данных можно понять, вторгаются ли патологические черты характера в перенос, в результате чего происходит вмешение сопротивления переноса и сопротивления сопротивления характера, а также оценить, стали ли эти формы сопротивления характера основными в эффективном плане. На основании всего этого можно понять, на чем в первую очередь стоит сконцентрировать наши психоаналитические интерпретации. Когда нас удовлетворяют свободные ассоциации пациента, когда сопротивление, возникающее в контексте исследования ограниченности свободных ассоциаций, можно проинтерпретировать, независимо от того, связано оно напрямую с переносом или нет, когда пациент все лучше осознает свою внутреннюю психическую жизнь и эмоциональную сторону взаимоотношений с аналитиком, тогда можно отложить интерпретацию невербального поведения на сеансе до тех пор, пока оно не войдет естественным образом в темы свободы, ассоциаций и в перенос. Встречаются клинические ситуации, когда во время сеансов мы видим яркие проявления невербального поведения, при этом аффект и объектные отношения, выражающиеся в невербальном поведении, совпадают с вербальным материалом или его дополняют. Когда есть созвучие невербального и вербального материала, понимание смысла в переносе как первого, так и второго, способствует углубленному пониманию обоих. Другими словами, когда и вербальный, и невербальный материал указывают на природу основной эффективной темы в содержании сеанса, следует воспользоваться экономическим принципом интерпретации, то есть работать в той точке, где находится наиболее важный на данный момент конфликт инстинкта. Обычно тот же материал можно понять и с другой точки зрения, с точки зрения динамического принципа, то есть как конфликт импульса и защиты. Тогда можно принять решение, какой аспект защиты надо исследовать, прежде чем перейти к импульсу конфликта. Кроме того, соответствие поведения, содержания и доминирующего эффекта на сеансе обычно означает, что задействованная тут единица объектных отношений является основной также и в переносе. Прояснение динамической структуры импульса и защиты имеет также топографический аспект, что позволяет двигаться в интерпретации от поверхности к глубине от сознательного к бессознательному. Обычно соответствие вербального и невербального общения встречаются у пациентов с трехчастной интрапсихической структурой, при этом конфликты чаще бывают межсистемными. Поэтому можно также выяснить, какой системе эго, суперэго или ит соответствует основная организация защиты и какая система связана с импульсом. Таким образом, к интерпретации можно применить и структурные критерии. Однако встречаются другие клинические ситуации, в которых проявления конфликтов в вербальном содержании не совпадают с материалом взаимодействий или противоречат ему. Сильные эффекты в вербальном содержании при остром или хроническом эмоциональном взаимодействии, в котором проявляется замороженный в кавычках характер пациента, странным образом не соответствует одно другому. Поэтому встает вопрос, какой же материал на самом деле является основным? При таких обстоятельствах критерии, описанные ниже, помогают принять решение о том, чем следует в первую очередь заняться и какой выбрать подход. Прежде всего, стоит подумать о том, удовлетворяет ли нас свободная ассоциация пациента или же он сознательно подавляет что-то значимое. Тогда мы обращаем главное внимание на мотивы сознательного подавления материала и на соответствующий им вид переноса. Понимание трансферентного смысла мотивов, по которым пациент ограничивает полноту свободных ассоциаций, дает ответ на вопрос, что доминирует в аффектном плане на сеансе и что первично в этом смысле – вербальное содержание или невербальное поведение пациента. Если процесс свободных ассоциаций у пациента протекает удовлетворительно, то вопрос о преобладающем типе переноса исследовать легче, и аналитик может понять, что является ведущим – вербальный материал или установки пациента. Я считаю, что когда в психоаналитической ситуации проявляются одновременно две параллельные единицы объектных отношений – одна в поведении, другая в вербальном содержании – интерпретировать надо в первую очередь ту из них, которая преобладает как в переносе, так и в аффекте. Если же одна из них доминирует в аффекте, а другая в переносе, надо отдать приоритет первой – применение экономического принципа в скобках. Я хочу подчеркнуть, что все, связанные с импульсом или защитой, с вербальными или невербальными проявлениями с я или объект-репрезентациями, аспекты материала, обладают эффективными компонентами. Так что доминирует в эффективном плане не значит просто, что в материале проявляется конкретная эмоция, или что он доминирует в сознании, или же что он связан либо защитой, либо с импульсом. Важно, что это основной аффект во всей ситуации в данный момент, а не то, что он доступен сознанию. Истерический скандал, например, может быть защитой от другого доминирующего на данный момент аффекта в ситуации переноса. Подход, который я предлагаю, отличается от подхода Вильгельма Райха, полагавшего, что всегда надо в первую очередь интерпретировать сопротивление переноса, укорененное в характере. Мой подход отличается и от утверждения Гила о том, что в интерпретации приоритет всегда принадлежит переносу. Временами эмоции сильнее проявляются вне переноса или в отношении пациента к своему прошлому. Тот факт, что у любого аналитического материала есть трансферентный компонент, не означает, что материал переноса автоматически является доминирующим. Иногда тема, которая много часов подряд доминировала в переносе, например, хроническое разочарование пациента, которое ничего не получает от аналитика, внезапно перемещается на третье лицо. Таким образом, доминирующие аффекты перенос все еще согласуются между собой, хотя перенос временно перемещен, что может способствовать его интерпретации в скобках. Кроме того, бывают моменты, когда происходит быстрое переключение с одного типа переноса на другой, осложняющее задачу исследования противоречий между вербальным и невербальным общением. В таких ситуациях аналитик может ждать, что произойдет кристаллизация вокруг одной из многих эмоционально значимых тем, и это позволяет ему понять, что в сфере аффектов, и, следовательно, с экономической точки зрения, является ведущим. С моей точки зрения, установка типа «подождем и увидим» в такой ситуации предпочтительнее, чем чисто топографический подход, согласно которому аналитик должен направить свое внимание на то, что лежит ближе всего к сознанию. В материале не бывает одной единственной поверхности. Существуют различные поверхности, и чтобы выбрать место, откуда можно проникнуть с поверхности на глубину, топографический критерий в скобках, надо знать, что на данный момент доминирует во всей ситуации в целом. Очевидно, что когда в аналитической ситуации пациенту можно помочь осознать появляющиеся одновременно и в значительной степени не связанные между собой эмоции, исследования его ассоциаций, относящихся к данному наблюдению, само по себе, освещает задействованные тут темы. В периоды, когда сопротивление особенно активно, наиболее важный материал может быть относительно далек от сознания, особенно при структуре личности, использующей механизмы вытеснения. Хотя я и согласен с утверждением, что, найдя самый важный материал, надо исследовать его защитный аспект, и соответствующая сознательная или предсознательная конфигурации с ним связаны. Доступность материала сознанию сама по себе не является признаком того, что данная тема основная. «У меня вызывает сомнения общая тенденция психоаналитиков двигаться от поверхности к глубине, от сознательного материала к бессознательному, не обращая внимания на то, что является основным с экономической точки зрения». Тем не менее, преждевременное стремление дать генетическую интерпретацию бессознательных фантазий, проявляющихся в фиксации объектных отношений на уровне характера в переносе, также заслуживает скептического отношения. Работа с поверхностными проявлениями сопротивления столь же сомнительна, как и желание открыть глубинный уровень какого-то конфликта, где глубинный означает ранний с генетической точки зрения. Я полагаю, что глубина интерпретации должна означать то, что аналитик обращает внимание на бессознательные конфликты, преобладающие на данном сеансе, на бессознательные аспекты переноса «здесь и теперь», в скобках, но рано или поздно необходимо установить взаимоотношения между «здесь и теперь» и «там и тогда». Когда существуют противоречия между вербальным и невербальным общением, когда, казалось бы, свободные ассоциации проходят удовлетворительно, но нет подлинного углубления в материале, и когда, кроме всего прочего, есть признаки тупиковой ситуации в развитии переноса, тогда нужно, как я считаю, отдать явное предпочтение анализу объектных отношений, которые задействованы в установках пациента, а невербальному материалу. То же самое правило можно приложить к пациенту, который либо постоянно отыгрывает вовне, или же от которого мы ожидаем такого поведения. Предпочтение невербальным коммуникациям можно отдать и в тех случаях, когда эмоции размыты, когда механизмы расщепления, приводящие к фрагментации аффектов, усиливаются и становятся основными сопротивлениями переноса, что бывает, например, у пациентов с выраженным шизоидным расстройством личности. Я бы также предпочел интерпретировать поведение, а не противоречащее ему вербальное общение, тех пациентов, которые по своей природе склонны проживать вовне, пациентов свободной ассоциации которых остаются поверхностными, или же тех, у которых нет разумной установки на сотрудничество. Во всех этих случаях мнение Райха о том, что надо проинтерпретировать эти установки, прежде чем переходить к вербальному содержанию, как и принципы последовательного перехода в интерпретации от поверхности к глубине и от защиты к содержанию, остаются в селе подобным образом в тяжелых случаях пограничной патологии характера когда мощное отыгрывание вовне окрашивает начальную стадию терапии также требуется ранняя интерпретация трансферентного смысла патологических черт характера другими словами когда свободные ассоциации вязнут при бурной активизации патологических форм поведения ситуация анализа или же во внешней жизни пациента показано аналитическое исследование этого поведения и прояснение его отношения к переносу Или, выражаясь иначе, можно сказать, что с экономической точки зрения противоречие между вербальным и невербальным поведением Требуют интерпретирующего подхода к цельной картине, созданной этими противоречиями Поэтому на практике анализ сопротивления характера в переносе надо начинать рано В других случаях серьезные искажения в отношении к психоаналитическому сеттингу становятся заметны нескоро В клинической иллюстрации приведенной выше после периода прогресса на третьем году анализа, терапевтический тупик выявил патологию отношения пациента к интерпретациям и к аналитику. продукт тайного компромисса между завистливой идеализацией и обесцениванием в скобках. В других случаях, подобных тем, которые приводит райх, пациент выдает свободная ассоциация, содержащая много информации о прошлом и настоящем. При этом пациент гибко переходит от эмоций к интеллектуальному пониманию, от фантазии к реальности, от переноса к своей внешней жизни и так далее. Таким образом, внешне мы видим как бы описанные Ференцией и Гловером процесс оптимальных свободных ассоциаций, но при этом не происходит реального углубления взаимоотношений переноса или не появляется какое бы то ни было невербальное поведение во время сеанса, которое бы способствовало исследованию переноса. В этих случаях, опять же, как правило, бывает искажено само тотальное отношение к аналитику, и надо распознать данное искажение, особенно тогда, когда оно влияет на отношение пациента к интерпретациям аналитика. Тут интерпретация патологических черт характера совпадает с интерпретацией отношения пациента к интерпретирующему аналитику. В тупика именно этим темам надо отдавать предпочтение. Иначе такие пациенты могут достичь поверхностного понимания, в кавычках, психоаналитических теорий, используя их как защитное сопротивление от полноценного понимания своих бессознательных внутренних конфликтов, что ограничивает терапевтический эффект. При таких обстоятельствах важно прояснить бессознательные аспекты взаимодействия пациента и аналитика здесь и теперь. Это является важнейшим шагом к полному пониманию объектного отношения, которое выражается в поведении пациента. При этом не стоит спешить с генетической реконструкцией. Не надо думать, что интервенция, касающаяся здесь и теперь, есть нечто отрезанное, диссоциированное от аспектов «там и тогда». Но исследования связи с прошлым стоит отложить до того момента, пока не будут полностью изучены бессознательные аспекты переноса. Пациенту часто легче принять интерпретацию переноса в том случае, когда есть предположительная связь между его отношением к аналитику и детством. Поэтому не надо откладывать генетическую реконструкцию на заключительный этап анализа. Но я хочу подчеркнуть, что сначала нужно прояснить неведомое в настоящем. Этот шаг часто пропускают при работе с пациентами, страдающими тяжелой патологией характера. Когда аналитик показывает пациенту бессознательную фантазию на основе конкретного объектного отношения, отыгрываемого в хроническом невербальном поведении во время сеанса, это психоаналитическая конструкция. За ней должна следовать генетическая реконструкция, но лишь после того, как ассоциация пациента постепенно преобразует эту конструкцию в объектное отношение прошлого, что сопровождается появлением новой информации относительно прошлого и естественной реорганизацией новой и старой информации относительно этой области. Для того, чтобы воссоздать настоящую генетическую последовательность на основании вновь найденного материала, аналитик должен активно организовывать и реорганизовывать эти генетические структурные единицы бессознательных конфликтов пациента. В скобках Блум, 1980-й. В ситуации тупика исследование аналитикам своих собственных эмоциональных реакций, относящихся к пациенту, может быть необычайно важным для диагностики как искажений хронического контрапереноса, более тотального, хотя и менее резкого, чем острый контрперенос, так и незаметных, но мощных форм отыгрывания переноса вовне, которые иначе можно не различить. В этом смысле анализ своих эмоциональных реакций аналитиком есть запасной подход, который можно использовать в тех случаях, когда основной подход, непосредственное исследование переноса, недостаточно эффективен. В скобках Хейман 1960, Кернберг 1975. В анализе скрытых и часто совершенно неосознанных пациентам форм обмена ролями с аналитиком важнейшее место занимает изучение сиюминутных эмоциональных реакций, возникающих у аналитика по отношению к пациенту. С помощью такого анализа можно также отличить реакции контрпереноса в узком смысле слова активизацию бессознательных конфликтов аналитика в ответ на перенос пациента в скобках от общей эмоциональной реакции аналитика на пациента. Мы знаем, что два этих типа реакции дополняют друг друга. Такое разграничение позволяет аналитику с большей легкостью исследовать моментальные изменения в его эмоциональных реакциях и фантазиях, касающихся установок пациента в данный момент и его привычных установок. Таким образом, обогащается понимание вербального содержания общения пациента. Нужно ли особо подчеркивать, что когда аналитик использует свои собственные эмоциональные реакции на пациента, это никоим образом не значит, что он ими делится с пациентом? соображения. Вернемся к рассмотрению экономических, динамических и структурных критериев Фенихеля, касающихся интерпретации сопротивления характера, прибавив интерпретацию интернализованных объектных отношений, которые выражаются через сопротивление характера. Рассматривая экономические критерии, я подчеркивал, что сначала необходимо интерпретировать материал, который доминирует в эффективной сфере. Одновременно я выражал сомнения относительно того, что близость к сознанию является столь значимым критерием, что на его основании можно было бы определить доминирование материала в сфере аффектов. Этими мыслями я руководствовался, рассматривая в своих работах сложности выбора основной с экономической точки зрения темы в ситуации, когда вербальное и невербальное поведение пациента противоречат друг другу. Относительно динамических критериев интерпретации я писал, в скобках 1980-е, глава 10 что в случае глубокой регрессии переноса или же подлежащих анализу пациентов с пограничной личностной организацией, преобладание механизмов расщепления над механизмами вытеснения позволяет динамически противоположным компонентам интрапсихического конфликта появляться в сознании поочередно. Это значит, что доступность для сознания сама по себе не дает нам возможности понять, с какой стороной конфликта мы имеем дело – защитой или с импульсом. Защита и импульс быстро сменяют друг друга, как разные роли активизированных объектных отношений, что типично для частичных объектных отношений. Импульсы конфликта входят в сознание, они скорее диссоциированы или отщеплены, чем вытеснены. Таким образом, сознательное и бессознательное не соответствуют поверхностному и глубокому – защите и содержанию. Но хотя топографический подход к интерпретации – организация материала от поверхностного к глубокому – и неприменим при исследовании пограничных структур личности, в каждый данный момент важно определить, какое защитное эго-состояние с каким импульсивным состоянием борется. Одним словом, как экономические, так и динамические критерии, сформулированные Фенихелем, вполне надежны. Это подводит нас к вопросу о структурном аспекте интерпретации сопротивлений характера при разных степенях тяжести психопатологии. Взгляд на интерпретацию сопротивления характера со структурной точки зрения имеет отношение к организации доминирующих интернализованных объектных отношений, активизирующихся в переносе в контексте конкретной черты характера или специфического паттерна. Когда мы диагностируем единицы интернализованных объектных отношений, мы диагностируем подструктуры трехчастной структуры. Фактически мы применяем структурную перспективу там, где трехчастная структура еще или уже не действует. Установка пациента, как ранее упоминалось, отражает проявление я-репрезентации аффективными отношениями, связанные с объектом репрезентации, или же проявление объекта репрезентации, с которой пациент в данный момент идентифицируется, связанной аффективными отношениями с я-репрезентацией, спроецированные на аналитика в скобках. В первую очередь надо принимать во внимание то, в какой степени я и объекты репрезентации укоренены в эго или супер-эго пациента. Отражают ли они достаточно цельные концепции, ценности и эмоциональные склонности эго и супер-эго, или же наоборот диссоциированы или отщеплены от других репрезентаций я и объектов? Частичные объектные отношение более непоследовательны, причудливы и фантастичны, чем цельные объектные отношения. Последние в большей мере отражают обычный опыт детства, который, хотя и подвергается вытеснению, интегрирован в эго и супер-эго ребенка. Когда мы пытаемся понять структурный аспект патологических черт характера в переносе, возникает один важный вопрос. Какой конфликт выражают активизирующиеся объектные отношения – внутрисистемный или межсистемный? И если это межсистемный конфликт, каким структурам соответствуют репрезентация я и объекта? Или какое объектное отношение соответствует защите, а какое – импульсу конфликта, и каким структурам то и другое относится? При внутрисистемном конфликте отщепленные интернализованные объектные отношения на первый взгляд кажутся отделенными друг от друга, но они не дифференцированные по своей природе. Кроме того, они интенсивные, но неопределенные и всегда в значительной степени фантастичные и нереалистичные. Их надо перевести в доступное пониманию аффективное переживание здесь и теперь. Фантазия, воплощенная в них, где они поочередно принимают на себя роль то защиты, то импульса, должна быть прояснена в терминах того, какое отщепленное объектное отношение в данный момент выполняет защитную функцию против другого импульса. Внимательное отношение к обмену «я» и объекты репрезентациями с аналитиком к чередованию комплементарных ролей в переносе должно быть интегрировано с интерпретацией этих проявлений конфликта. Для этой задачи аналитик должен достаточно быстро с помощью воображения находить логику в интеракциях, которые на первый взгляд кажутся хаотичными. Если аналитик систематически обращает внимание на чувства пациента, возникающие под влиянием «я» репрезентации, или какой-то конкретный активизирующийся объект репрезентации, Это позволяет пациенту с тяжелой патологией характера, которому показан психоанализ, достичь большей интеграции и научиться чувствовать эмпатию к себе и к объектам, что способствует превращению частичных объектных отношений в целостное. В приведенной выше клинической иллюстрации мистер Т постепенно осознал, как он идентифицируется с садистическим образом матери и со своим «я» образом обиженного и фрустрированного ребенка. Это привело к осознанию и в конечном итоге к принятию и интеграции противоречивых тенденций в самом себе, к интеграции любви и ненависти, а также образов «я», ранее спроецированных на женщин, в которых он воспринимал себя и эксплуататором, и презираемым человеком. Когда в терапии возникает регрессивный перенос, наблюдающая эго пациента временно устраняется. Для аналитика важно иметь четкое представление о том, как бы «нормальная» в кавычках личность отреагировала при данных обстоятельствах на его интерпретацию. Эта гипотетическая нормальная личность обычно представлена в сотрудничестве наблюдающего эго пациента с аналитиком. Но, возможно, такого сотрудничества совсем нет. Временно оно может исчезнуть у любого пациента, а у пациента с тяжелой патологией характер оно стойко отсутствует. Поэтому при работе с тяжелыми случаями особенно важно, чтобы аналитик представлял нормальную в кавычках часть дополняющую регрессивное поведение пациента в данный момент. Это означает, что аналитик должен расщепить в кавычках самого себя. Одна его часть, переживающая в кавычках сопровождает пациента в его регрессии и превращает его поведение в конструкцию бессознательной фантазии, которая таким образом проигрывается. Другая его часть, отстраненная, сохраняет объективность в те моменты, когда быть объективным чрезвычайно трудно. Для того, чтобы сохранить в своем сознании границы между фантазией и реальностью, аналитик должен переносить как примитивные фантазии и эмоции, так и несоответствие между пониманием происходящего и тем уровнем, на котором возможен подход к пациенту. Аналитик должен сочетать четкие убеждения с гибкостью. Систематический анализ характера может привести к парадоксальной ситуации. Некоторым пациентам становится легче говорить о прошлом, чем о бессознательных аспектах своего отношения к аналитику в данный момент. Сам аналитик может начать сомневаться, не слишком ли он пренебрегает исследованием прошлого, делая акцент на настоящем. Другие пациенты могут «проскочить» в «реальное прошлое» и устанавливают связи между осознанным настоящим и тем, в чем они видят глубочайшие уровни конфликтов прошлого. Например, они легко, в кавычках, связывают конфликты настоящего с тревогой кастрации, но при этом конкретные и мучительные аспекты детства отсутствуют в их материале. Тщательная проработка сопротивления характера, постоянное внимание к тому, как меняется у пациента не только отношение к аналитической ситуации, в скобках «оно свидетельствует о подлинном изменении паттернов переноса», но и его отношение к своему прошлому, в скобках «показатель проработки паттернов переноса». Все это критерии подлинности психоаналитической работы, отличающейся от механического перевода проблем настоящего на язык ригидных мифов пациента о своем прошлом.